Голова четвертая. Странные личности. Так, парни, два бугая встали по бокам нашего диванчика. Че вы тут забыли? Мы, подал голос из глубин диванной мякоти Петр, отдыхаем, пьем, расслабляемся. Че нашего столика забыли, я спрашиваю? — повторил здоровяк с широкой челюстью. «Да я спутал малость», — тут же ответил я, решив, что не стоит вешать всю ситуацию на своих друзей. «Девушка твоя очень похожа на одну мою подругу, вот я и...» «Ты назвал ее имя?» «Ну да, имя моей подруги, а что?» «Моей!» Глаза бугая сузились до пары щелочек, а костяшки пальцев зловеще щелкнули. «Моей!» «Твоей? Не может быть! Это мою подругу зовут Таня!» Похоже, здоровяк либо перепил, либо от природы соображал так себе. «Как будто двух одинаковых имен быть не может!» Пробубнил себе под нос Валя и нагло уставился на подошедших. Из нас троих я был единственным спортсменом, поэтому если я и мог рассчитывать на помощь со стороны друзей, то скорее уж на моральную. И еще они могли повиснуть на одном, пока я бы пытался разделаться с другим. Но пока до этого не дошло, я пытался поддержать диалог. Не самый понятный, очевидно, из-за тупости собеседника. Но то, что он не клеился, объяснялось еще и поведением моих друзей, которые временами комментировали происходящее. «Что ты сказал?» прорычал Бугай в ответ на замечание Валентина, наклонившись вперед. «Ребята, ребята!» Я мирно поднял руки, пытаясь остановить нарастающее напряжение. «Давайте просто забудем. Я напутал. Всякое бывает!» Но эту парочку было уже не остановить. Они явно хотели напроситься на драку, и вдвоем у них это отлично получалось. Второй положил товарищу руку на плечо, они перекинулись парой слов. Я обратил внимание, но слишком поздно, что тот другой постоянно следил за девушкой, пока первый, раздраженный или разгоряченный спиртным, пытался спровоцировать нас на драку, его друг наблюдал за девушкой. Похоже, что ее действительно надо было спасать. Я с сожалением подумал о том, что мой нос только что зажил, как и прочие раны» но упустить свой шанс разобраться в происходящем окончательно я не мог никак. «Пошли, выйдем!» Отпустив второго следить за девушкой с более близкого расстояния, предложил Бугай. «Давай, че ты!» Я еще раз оценил ситуацию. Собирается один на один, слишком самоуверенный. вы единственное явное преимущество – слишком крупный, плотный, массивный. Сдержать в одиночку его так и не получится, но и выводить под удар друзей мне тоже не хотелось. «А давай!» — рискнул я и, успокоив своих, поднялся с диванчика. «Какие-то проблемы!» — подошел один из клубных вышибал, килограмм под сто весом. «Нет-нет, мы сейчас все цивилизованно решим на улице». Я улыбнулся, но губы никак не хотели растягиваться. Вышибало кивнул в ответ на мою гримассу. «Конечно, чего ему вмешиваться? Все произойдет за пределами его рабочего места». Так что мы спустились вниз на четыре этажа, пересекли стоянку и свернули в небольшой проулок, окруженный со всех сторон старыми девятиэтажками. Бугай сунул руки в карманы. «Ты вообще кто такой?» – набычился он. «Че ты разнюхиваешь тут?» «Я? Я уже все сказал», — немного удивился я, ожидая, что он начнет сразу же размахивать кулаками. «Ничего я не разнюхивал, просто... просто, а?» Он в один шаг приблизился вплотную ко мне и, выдыхая перегар, уставился на меня сверху вниз. «Да он просто наркоман какой-то, ни один нормальный человек так себя не ведет». «Вышли, значит, вышли, значит, нельзя было словами решить проблему на месте». «Что за словоблудие Мы разбираться вышли или языки чесать?» Задрав голову, нагло спросил я, уже высматривая его слабые места. «Слова что? Разобраться хочешь, а?» Нас разделяли какие-то сантиметры, а он руки до сих пор держал в карманах. Только это и останавливало меня от драки. Если у него нож, то расставаться с печенью мне еще рановато. Вообще-то да, мне надо бы переговорить с твоей подругой. Его выкоченные глаза надо было видеть. «Что тебе с ней? Вот это видел?» Он вытащил внушительных размеров кулак из кармана и сунул мне его под самый нос. «Видел!» — ответил я и тут же саданул ему под ребра левой. Здоровяк даже не согнулся, но оторопел. Он что, не ожидал, что дело дойдет до драки? Или думал, что если я меньше, то не устрою ему хорошую взбучку? В любой другой ситуации я бы постарался решить дело миром. Поговорили, разошлись, забыли. В любой другой, но только не в этой когда Аня попросила помочь ей. Пока бугай замахивался, я успел еще раз приложить его, но уже правой в солнечное сплетение. Это сработало куда лучше. Противник наклонился и сделал шаг назад. Я мог бы добавить еще и сокрушительный в челюсть, но чистота уголовных дел по случайным убийствам в уличных драках давно отводила меня бить людей по голове. Разве что на тренировках. Но секундное замешательство стоило мне преимущества. Бугай махнул рукой, даже не целясь. Это был просто отвлекающий маневр. А пока я пытался его блокировать, он вытащил из кармана перцовый баллончик. Черт, я даже не ожидал такого от него. Но только услышал быстрое пш. И тут же струя жгучей жидкости ударила мне в лицо. Моментально потекли слезы. Противника я, разумеется, упустил из виду. Только мог слышать его сопение и шаги. Пара ответных ударов тут же выбила из меня дух. К счастью, лицо не пострадало. Только и успел подумать я. Но зря. «Иди думай даже приближаться!» И тут же прилетела мощнейшая затрещина. Да так, что я четко ощутил, как падаю лицом в газон, вернее, в его остатки. Шаги бугая затихли в отдалении, а мне оставалось приводить себя в порядок. Как только злодей удалился, я тут же перевернулся, сел на пятую точку и принялся вытирать глаза, вдыхая через рот. На язык попала травинка, и я тут же сплюнул ее. Только бы здесь не выгуливали собак. Через несколько минут я смог видеть лучше, но обнаружил, что все плывет. М да когда слезы застилали глаза, все было куда проще. «Вот ты где!» — узнал я голос Вали. «Сним и Петр». Это я понял по звуку шагов. «Живой! Давай-ка мы тебя домой отвезем!» Вызывай такси. Мы и поедем с ним? Пётр показался мне очень встревоженным. Конечно, с ним. Может, его лучше в больницу? Нет, не надо в больницу, прохрипел я, продолжая тереть глаза. Вот видишь? Нам нельзя терять время. Меня подхватили под мышки. В нос ударил аромат клубничного освежителя для салона. Чего это с ним? Похоже, это был водитель такси. «Ничего страшного, салон он вам не заблюет». Автомобиль тронулся, а мое мутное сознание пыталось понять, что это за странные личности сопровождали принцессу.